гибрид. И вот однажды свинкс заявляется не один. Вылезает из машины, а потом открывает заднюю дверцу и выуживает оттуда это пугало. Мальчишку лет шести. В черных очках. Тощего-притощего. И в какой-то мерзкой сыпи. Наши все ветрянка переболели, поэтому мы не паримся и даже стараемся не обращать на него внимания. Сразу видно, на кого он похож.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 хотя сходство скорее воображаемое. Я сказал, «Может быть, это совсем другое». Он пожал плечами. «В темноте не разглядишь, но мне показалось, что он улыбается». «Каждому свое, сказал он. «Ага», — согласился я. «Но не у каждого такие связи». Сфинкс дернулся и расплескал свой сидр. «Тише», — сказал я. «Я никого не упрекаю. Это банальная зависть. Очень распространенное явление».